США, штат Техас, Веслока, Сан-Сити, 15 мая 2023 года. На сегодняшний день с у щ е с т в у е т 6 отрядов техасских рейнджеров, образовавшихся буквами от А до F. Соответственно, и сам Техас поделен на 6 округов, по одному для каждого отряда рейнджеров. Происшествие относилось к юрисдикции округа Д. Сам отряд Д располагался в городе Веслока, у самой мексиканской границы. Город был небольшим, всего тридцать с небольшим тысяч жителей. Но в 2014 году он был признан самым опасным городом Техаса и одним из самых опасных городов США. Мексиканцев в городе было больше, чем американцев. По-английски не говорил практически никто. Город кишел нелегалами, наркомафиози на отдыхе, ликвидаторами зетос, козерог, так мексиканцы называли автомат Калашникова. Здесь был почти так же привычен, как в Кандагаре. Теперь следовало считать, что, возможно, здесь были и террористы. Несмотря на жару, в кабинете Миллера кондиционер был отключен, а окна открыты. Сам Миллер спасался горячим чаем. Никто в Техасе не пил горячий чай, кроме него. Если и пили, то ледяной. Одно это выдавало в нем человека опытного, знакомого с Востоком не меньше, чем с Западом. Магги сидел в кресле напротив него. Он записал беседы кое с кем на диктофон и теперь принес записи в кабинет шефа. Содержание записей он излагал своими словами. Сэр, остаток дня я пошатался по окрестностям, поспрашивал то тут, то там. Сами понимаете, проблем там полно, и все они говорят на испанском. ш е ф к и внул, старый волк. Он отлично все это понимал. Мексиканцев тут и раньше хватало. Но раньше все было намного проще, понимаете. Раньше, когда у местных фермеров подходила потребность в рабочих руках, с той стороны границы приезжали мексиканцы, становились стаборами у дорог и предлагали свои рабочие руки за доллары. Все вокруг е знали, где эти мексиканцы находятся, сколько им платить за день, а мексиканцы знали, что придется делать за эти деньги. Как только сезон заканчивался, мексиканцы снимались и уезжали. Каждый знал свое место, дасор. А теперь фермеры больше ничего не сеют и не пашут. Кто ищет на своем участке нефть, кто купил по федеральной программе ветряки, поставил на своем участке и продает федеральному правительству дорогую ветровую электроэнергию за субсидии. Приезжают какие-то китайцы, скупают ранчо, ставят там целые акры своих дешевых солнечных батарей и тоже продают энергию правительству за субсидии. Мексиканцы пытаются их крышевать, торгуют наркотиками. Больше мексиканцы не уезжают, а сидят тут, получают субсидии, ведут воровскую жизнь, перестрелки на границе и по всему округу, и это безвозможного проникновения в Мексику афганских наркоторговцев и радикального ислама. Если на той стороне границы действительно творится что-то неладное, то что тут будет через несколько лет? Но вот что меня насторожило, сэр: тишина, тишина афганец, именно, сэр. Тишина. Во всех соседних округах проблемы. Мигрант это тут, то там. А в этом округе ничего, тишина. Вы же понимаете, что у мигрантов п р и г р а н и ч и е есть собственная система о повещения о неприятностях, н а л и ч и е федералов и так далее. И если мексиканцы обходят этот округ стороной, тому есть какая-то причина, верно? Миллер достал из стола несколько сцепленных степлером листков и бросил перед афганцем. Вот. Посмотри. Магги взял, начал читать все более мрачнее. Имран Дикаев, 73 -го года рождения, уроженец села Толстой, Юрт, Чечня, Россия. Объявлен в розыск Интерполом от России, обвинения терроризм, участие в незаконном вооруженном формировании. Суть обвинения: 14 июня 1995 года Группа чеченских повстанцев численностью до 200 человек с оружием напала на российский город Будённовск. Применяя брутальную силу, они согнали больше тысячи безоружных жителей этого города в здание больницы, после чего объявили их заложниками и выдвинули российскому правительству ряд политических требований, часть из которых оно было вынуждено удовлетворить. После чего указанные повстанцы Скрылись на территории неподконтрольной российскому правительству. Более двухсот заложников погибло. В дальнейшем организаторы указанного акта были признаны террористами по международному законодательству. Имран Дикаев входил в состав террористической группы, подчинялся лидеру повстанцев по имени Шамиль Басаев и действовал в соответствии с общим замыслом террористического акта. Согласовано с другими террористами, применял брутальную силу к мирным жителям, имел оружие и использовал его против заложников и против сил российского правительства. В дальнейшем он получил р а н е н и е был вывезен на территорию Турции на лечение и скрылся в неизвестном направлении. Вот этого типа нашли на территории нашего округа, сказал Миллер. Причем уже мертвым. А второй сэр? На второго ничего нет. В базах данных по отпечаткам пальцев на них ничего нет. Следовательно, на территории США они н е л е г а л ь н ы И я уверен, что не ради того, чтобы найти работу в коровнике. Афганец положил листы обратно на стол. Кэп, это явно часть чего-то крупного. Да, но это не наше дело. То есть распоряжение национальной безопасности. Федералы надавили. Мы должны немедленно прекратить любые действия по этому делу. Магги потряс головой, словно желая, чтобы мозги встали на место. Сэр, какого чёрта? Это наше дело. Луже нет. И с каких пор? С тех пор, как его признали делом, затрагивающим интересы национальной безопасности. Они имеют на это право? Это наше дело, Рейнджеров. После девятого одиннадцатого да. имеют. Мне это самому не нравится, но да, имеют. Миллер попробовал успокоиться. Сэр, вы понимаете, о чем идет речь? В нашу страну проник террорист, известный террорист. Второй явно сообщник этого террориста. Сэр, вы понимаете, что это может значить? Мы что, ждем, пока они и тут нападут на какой-то город? Или как? Не исключено, что есть и другие. Парень. Возможно, национальная безопасность хочет их поискать. Да, но преступление было совершено на землях штата. Миллер прищурился. Опиши мне, как ты видишь себе механизм того, что произошло. Но похоже, что террористы подъехали со стороны дороги к стоящему в прерии автомобилю и открыли по нему огонь из пулемета. н о тот парень, который в нем был, сумел каким-то образом выжить при обстреле. Одного он поймал на том, что увидел его ноги и выстрелил. Обычно при перестрелке в городе люди забывают, что у всякой машины есть клиренс, и их ноги могут быть видны. Второго он просто победил в перестрелке, стрелял быстрее и точнее. Затем он обыскал их, мы ничего не нашли и уехал на трофейном автомобиле. Миллер кивнул. Так вот, парень, я не хочу лежать под пулеметным огнем. И ждать, пока какой-то ублюдок покажет мне ноги, или не покажет, а р а с п о р я и т меня очередью до жопы. Я не хочу сидеть в машине и думать, вдруг какой-то ублюдок с пулеметом решил действовать. Чеченский террорист – это слишком круто для нас. Пусть национальная безопасность рвет подметки, если они его прошляпили, ясно? Еще сутки назад Миллер говорил совершенно другое. Но было ясно, что на него надавили. После девятого одиннадцатого своей воли недопускалось, сэр. А я думал, что для техасских рейнджеров ничего не бывает слишком крутым. Хватит. Ты меня этим не купишь, парень. Прекратить все действия – это приказ. Маги прикоснулся двумя пальцами к краешку шляпы. Есть, сэр. Я свободен до конца дня. Завтра, как обычно. Есть, сэр. Но Маги не собирался так просто все бросать. На обратном пути он зашел в офис т е х а с Рейнджер р е к о н н и с е н Стим, одного из нескольких специальных подразделений, созданных на базе техасских рейнджеров. Капитан Альстер Принс был на месте. Маги одним движением руки послал ему шарик для гольфа. Лови. Капитан не отрываясь от доклада поймал шарик. Отвали. Капитан так же, как и сам Маги. Был выходцем из спецназа, но не морской пехоты, а морских котиков, элитного десантного диверсионного отряда ВМФ США. Магги сам служил бы под его началом, если бы не вердикт врачебной комиссии, делавшей его негодным к службе в морских котиках. Мне нужна машина. о должишь? Зачем? Есть проблемы. Капитан внимательно посмотрел на Магги, потом достал из ящика стола ключи и бросил Магги. Тот поймал. Старый трехдверный форт на стоянке справа. Благодарю. Броня есть. Спасибо, с этим без проблем. США, штат Техас, пригород Сан-Антонио, 16 мая 2023 года. Найти их внедорожник не составляло никакого труда. В конце концов, на нем была специальная RFID метка, первоначально разработанная для отслеживания морских контейнеров. В режиме реального времени. Понятное дело, что они ничего не сообщили полиции об этой метке. Ни к чему. Шеви Аваланж остановился на противоположной стороне дороги, так чтобы видеть мирно стоящий, неповрежденный Таха. Снайпер выскользнул из машины и ушел куда-то влево. Их действия в группе были отработаны еще в Ираке, и снайпер занимал позицию на прикрытие при каждой серьезной остановке. Не раз это спасало им жизнь. Идем. Сиди в машине, я пройдусь. Второй номер перебрался за руль, первый вышел из машины. Он сбрил бороду и коротко п о с т р и г с я а потому сейчас был похож на обычного парня на отдыхе. Не совсем, правда, обычного. Американцы не отдыхают пешком, американцы отдыхают за рулем. Да и его физическое состояние было слишком хорошим. Его звали. д о т Барлоу. Он был из Техаса, обычный парень из обычной фермерской обедневшей семьи. Он пошел в морскую пехоту США, потому что здесь считалось крутым служить в морской пехоте США. Вместе с морпехами он брал Багдад, а потом с головой окунулся в грязную войну, войну рынков, мечетей, смертников и самодельных фугасов. Там он научился убивать. н о самое главное, он относился к смерти не как изнеженный педик с восточного побережья, а как фермер, для которого забить животное норма, то ради чего он работает. А проявившаяся способность отвечать за себя и вести за собой других привела его в темный мир специальных операций. Он провалил отбор в Дельта Форс по психологии, но п р и в л ё к внимание кое-кого, кто искал таких, как он, проваливших отбор. в л у ч ш и м спецназ США и ищущих возможность доказать себе и всему миру, что отборочная комиссия ошиблась, и он лучший. Выходцы из ЦРУ США знали, где искать. Так он прошел подготовку уже в частной структуре под руководством сербских и колумбийских инструкторов и стал работать на непонятные структуры, выполняя непонятные миссии. И получая примерно в т р о е больше, чем если бы он прошел отбор в дельту. Он прошелся по тротуару, перебежал на другую сторону и прошел в обратную, внимательно смотря по сторонам. Затем перебежал дорогу еще раз, хотя перебегать смысла не было. Движение было в час по чайной ложке, и ввалился в машину в благословенную прохладу кондиционера. Что скажешь? – спросил его Скотт Монсон. Он попал в морскую пехоту в обмен на тюремный срок за угон машины и сразу признал Барлоу старшим. Чисто. Копов нет. Пошли. Подожди немного, остыну. И знаешь чего еще нет? Видеокамер. В этом месте нет ни одной видеокамеры. Кто бы это ни был, он знает, что делает. Немного о с т ы в Шварц и попрыгунчик вышли из машины. Снайпер Роб Гаррисон. Не показывался, но они знали, что тот рядом, прикрывает. Перешли дорогу. Шварц с дальнего расстояния открыл машину и запустил дистанционно двигатель. Мало ли! Вдруг бомба к зажиганию присобачена. Машина завелась без малейших проблем. Шварц хлопнул напарника по плечу. Смотри, а я буду смотреть Копов. п о п р ы г у н ч и к натянув нитяные перчатки, проник в машину. Минут пять там побыл, смотря, что к чему. Потом выбрался обратно. Ну, этот парень ранен. Сильно. Не думаю, не в артерию или л е г к о это точно. Он ушел своими ногами и перед этим воспользовался вот чем. Шварц попробовал крупинку на вкус. Целакс. Он самый. Это или федерал, или военный. Тогда почему он не вызвал подмогу? Тронешь федерала и через пару часов тут была бы о р д а к о п о в Ладно. Что еще? Пулемет в багажнике и больше ничего. Шварц от Шварцнегер. Подумал. Он был один? Похоже. Как он ушел отсюда? Один человек не может вести две машины, верно? А если кто-то ехал за ним? На месте перестрелки следы только двух машин, помнишь? Он ушел отсюда на своих двоих. Учитывая произошедшее, вряд ли у него была машина поблизости. Его кто-то мог видеть. Зови Боба, он сядет за руль. Ты двинешь по той стороне дороги, я по этой. Посмотрим, где поблизости есть видеокамеры. Видеокамера нашлась в магазине запасных частей для японских и корейских автомобилей. Какой идиот торгует запасными частями для японских и корейских автомобилей в Техасе? Дело в том, что магазин был застрахован от ограбления. А обязательным требованием страховой было наличие видеокамеры. Понятное дело, владелец выбрал самую дешевую видеокамеру, скорее даже не видеокамеру, а гибрид видеокамеры и фотоаппарата, делающий один кадр каждые девять секунд. Но как бы то ни было, эта штука работала, и сейчас Шварц попрыгунчик и глаз, так называл себя снайпер, сидели в машине и смотрели на нечеткие изображения. незвестного, и который прошел тут примерно в нужное время, спустя 10 минут после того, как машина встала на стоянку. Время, кстати, они узнали, заказав распечатку движения RFID метки на сайте их провайдера. Больше подходящих персонажей в это время не было, но и изображение было такого качества, что с опознанием были проблемы. По крайней мере, это мужчина, кавказского типа. Пять футов и девять дюймов роста. Куртка. На нем куртка. Пытался скрыть ранение. Куда он идет? Шварц пригладил волосы. Попрыгунчик. Мы останемся тут, а ты в а л и ш ь в Сан-Антонио. Кому обратиться там знаешь. Возьми полтора десятка веб-камер с дистанционным управлением. А мы с глазом посмотрим. Может, найдем еще камеры. Ты думаешь, он живет здесь? А ты думаешь, он п о ч е ш е т с ранением через пустыню? Он и не пытается поймать машину. Он просто идет. Значит, он живет где-то в шаговой доступности. Понял? И еще. Скажи, пусть хакнут базу данных местной скорой и посмотрят все обращения с огнестрельными ранениями, даже если кто-то случайно поранился, играя с пистолетом. Понял? Глаз вопросительно посмотрел на боса. с Посмотри мотель в округе и сними пару номеров. Обязательно бесплатный Wi-Fi. А я еще тут пошатаюсь.